Глава тридцать пятая. До того, как двое станут одним, все еще оставался целый день. Однако Понтер и Мэри встретились в павильоне архива Алиби. Понтер провел ее в южное крыло, и теперь они стояли перед стеной, покрытой маленькими углублениями, каждое из которых содержало куб из реструктурированного гранита размером примерно с волейбольный мяч. Мэри уже научилась различать неандертальские цифры.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 И Понтор заговорил с сидящей за ним пожилой женщиной. Я хочу получить доступ к собственному архиву алиби. Удостоверьте личность, сказала архивариус. Понтор провел предплечьем над сканирующей пластиной на столе. Женщина взглянула на монитор перед собой. Понтор Боддэт? Притворно удивилась она. Я думала вы умерли. Смешно, отреагировал Понтор. У вас такие веселые шутки. Женщина ухмыльнулась. Пройдемте со мной, сказала она. Втроем они вернулись к нужному алиби-кубу и Понтер направил Хака на синий огонек. Я, Понтер Боддат, желаю получить доступ к моему собственному архиву алиби по причине личного характера. Дата, время. Огонек стал желтым. Пожелая, женщина подняла свой компаньон.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 которые так любили неандертальцы, вероятно, из-за ширины их бедер. Понтер прошел к панели управления и начал вытягивать стерженьки, управляющие устройством. Мэри заглядывала ему через плечо. Почему вы не пользуетесь кнопками? спросила она. Кнопками? переспросил Понтер. Но、ну, это такие механические переключатели, которые нужно нажимать. А, в некоторых устройствах они используются, но не часто. Кнопку можно нажать случайно, к примеру, если споткнешься и упадешь. Контрольный стержень нужно вытягивать, случайно его не переключишь. Мы считаем их более безопасными. Мэри на секунду вспомнила эпизод «Звездного пути», где не кто-нибудь, а сам Спок случайно нажал какие-то кнопки, когда оперся на пульт, пытаясь подняться на ноги, и из-за этого Энтерпрайса заметили ромуланцы. «Разумно», — согласилась она. Онтор продолжал возиться с управлением. Ну вот, наконец, сказал он. Готово. Мэри чуть не подпрыгнула от неожиданности, когда посреди комнаты повисла им большая прозрачная сфера. Она начала разделяться на меньшие сферы, каждая несколько иного цвета, снова и снова, пока Мэри не обнаружила, что смотрит на трехмерное изображение комнаты для допросов в полицейском участке в Торонто.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 Так, посмотрим. Внезапно у Мэри скрутился желудок. Боже мой, сказала она. Боже мой. Что такое? спросил Понтор. Мэри пошатнулась. Она отошла от изображения, наткнулась на седло кресла и оперлась о него. Вторая жертва. Да, да. Это была Кейсер Ремтула. Кто?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 Но я понял твою мысль, и остается только. Понтер вздохнул. Остается Доклар. Что ты собираешься делать? Понтер задумался. Я уже нарушил традицию и заявившись в центр на один раньше, думаю, хуже не станет, если я сегодня повидаясь с Доклар. Сердце Мэри подпрыгнуло. Один. Да, ответил Понтер. Один.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 Он все еще не знал, как его начать. Может быть, внезапно дверь в кабинет Доклар сложилась и отъехала в сторону. Понтер воскликнула она: "Я тебя учуила". Она развела руки, приглашая его обнять, и он принял приглашение. Однако Доклар должно быть почувствовала его скованность. В чем дело? Что не так? Не я могу войти? спросил Понтер. Да, конечно. Она отступила вглубь кабинета, полукруглой формы, занимающего половину выдолбленного изнутри древесного ствола. Онтор последовал за ней и закрыл за собой дверь. Меня не будет здесь, в этом мире, когда двое станут одним. Да, Клара круглила глаза. Тебя вызывают обратно на другую землю? Там что-то случилось?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 Мне очень жаль. Это она, так ведь, сказала Доклар. Это галлиссенская женщина. У нее есть имя. Как Понтор жалел, что не смог ее защитить, когда было нужно, что не может даже правильно произнести ее имя. Ее зовут Мэра. Доклар заметила его слабое место. Ты только послушай себя. Даже имя ее выговорить не можешь, Понтор. У вас двоих. Никогда ничего не выйдет. Вы из разных миров. Она не одна из нас. Понтер пожал плечами. Я знаю, но. Да, Клар шумно вздохнула. Но ты намерен попытаться. Хряш, Понтер, вы мужчины не перестаете меня удивлять. Вы тычите им во все подряд. И Понтер словно перенесся на двести двадцать девять месяцев в прошлое.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 Ищет чего бы такого сломать.